Глава шестая Я встал и без всякой спешки и ликования направился к двери. Бывали случаи, когда один вид и звуки голоса Вульфа поднимали мне настроение, но только не сейчас. Я сказал ему по телефону, что с удовольствием посмотрел бы, как он возьмется за Джанет, но ввернул это всего лишь для красного словца. «Десять против одного. Он тоже ничего от нее не добьется». «Хотите войти?» — спросил я. «А за каким чертом, ты думаешь, я пришел?» — бушевал он. «Ладно, не нервничайте. Пойду поищу его». Однако искать инспектора не пришлось. Первый вопль Вульфа разнесся по всей парикмахерской, и сзади уже слышался голос Кремера. «Вот так-так! Прямо динамит!» «Черт меня подери!» — прорычал и подоспевший Перли. Полицейский отошел в сторону, предоставив разбираться с Вульфом начальству, а тот переступил порог. «Я пришел подстричься!» — объявил он и прошествовал мимо сержанта и инспектора к гардеробу. Там он снял шляпу, плащ, жилет и галстук, повесил их, прошел к креслу Джимми, второму в ряду, и водрузил на него свою тушу. На зеркальной стене перед ним предстал ряд парикмахеров и детективов за его спиной, и он, не поворачивая головы, позвал «Джимми, будь так любезен!» Бегающие глаза Джимми обратились на... Кремеры и Перли, как и мои, и всех остальных тоже. Кремер стоял и хмурился. Никто даже не шелохнулся, пока Кремер, медленно подняв правую руку, глубокомысленно почесывал указательным пальцем нос. Покончив с этим, инспектор решил присесть. Он неспешно прошел к первому в ряду креслу, за которым при наплыве посетителей порой работал сам Фиклер, развернул его к Вульфу и сел, потом заговорил. — Хотите подстричься, да? — Да, сэр. Как видите, уже пора. — Ага. — Кремер повернул голову к мастерам. — Ладно, Кирк, подстриги его. Джимми поднялся и прошел мимо кресла к шкафчику за фартуком. Все зашевелились, словно наступила и миновала некая кульминация. Перли прошагал к третьему креслу в ряду, за которым работал Филипп, и уселся в него. Таким образом, он и Кремер обложили Вульфа с двух сторон. И решил, что будет только учтиво, если я окажусь у Вульфа под рукой, поэтому обошел Кремера, оттащил в сторону табуретку Джимми, и взгромоздился на нее. Джимми накрыл Вульфа простыней, и его ножницы запели над правым ухом. Вульф не переносил машинку. — Вы просто заглянули! — проскрежетал Крэмер. — Как и Гудвин, утром! — Конечно, нет! Вульф держался холодновато, но настроен был отнюдь недрочливо. В глаза они друг другу не смотрели, поскольку перед Крэмером маячил профиль Вульфа, а тот тоже видел в зеркале лишь профиль инспектора. — Вы вызвали мистера Гудвина. Он рассказал мне по телефону о своей бесплодной беседе с мисс Шталь. И я подумал, что будет не лишним сюда явиться. — Ладно, вы здесь, — хмыкнул Кремер. «Вас не выманить из дому даже солидным гонораром, но вы все же здесь, и не думайте, будто вам удастся уйти, пока я не выясню почему. Без всякой чуши, вроде убийц в вашей гостиной!» «Сзади не так коротко, как в прошлый раз», — распорядился Вульф. «Да, сэр. Никогда прежде Джимми не собирал столько благодарной публики и он закатил для нее настоящее представление. Расческой ножницы его так и порхали допели. Естественно, — ответил Вульф вполне миролюбиво, — я этого ожидал. Можете изводить меня, если вам только это и нужно. Так вы ничего не добьетесь. Но у меня есть предложение. Почему бы нам сначала не поработать? «Почему бы не посмотреть, не сможем ли мы разрешить это дело? И только потом, если будете настаивать, вы возьметесь за меня. Или вы предпочитаете изводить меня, а не схватить убийцу?» «Я сейчас работаю. Мне нужен убийца. Как насчет вас?» «Забудьте обо мне на время. Я-то никуда не денусь». «Ну как, мне поделиться с вами некоторыми предположениями касательно произошедшего здесь сегодня? Вы готовы их выслушать?» «Я послушаю, но особо не затягивайте». «Не буду. И, пожалуйста, не тратьте время на оспаривание моих предположений. Я не намерен их защищать, не говоря уже о доказательстве». Они всего лишь закладывают основу для изучения. Их еще нужно исследовать. Первое заключается в том, что Вален что-то обнаружил в машине. В машине, сбившей насмерть двух женщин. «Нет, так мне не нравится. Мне нужен прямой обзор, а не отражение. Джимми, будь так добр, разверни меня». Джимми прокрутил кресло на полоборота, развернув Вульфа спиной к зеркалам и ко мне и лицом к сидевшим в креслах вдоль перегородки. Теперь Кремер был справа от него, а Перли — слева. — Так, сэр? — Да, благодарю. Я не выдержал и сообщил. — Нет Эда. — Я оставил его в маникюрном кабинете, — прорычал Перли. «Приведите его», — велел Вульф. «И мисс Шталь, где она?» «У себя лежит, из-за головы». «Она нам нужна, ведь она может сидеть, не так ли?» «Не знаю, один бог знает». «Арчи, приведи мисс Шталь». Ему хватало наглости доставать меня в присутствии инспектора, сержанта и троих детективов. Но я решил повременить. С возмущением и отправился исполнять указания, в то время как Перли пошел за Эдом. Джанет в кабинке все так же лежала на стульях, на спине, с широко открытыми глазами. При виде меня она мгновенно воодушевилась. «Вы сказали, что пойдете за репортером, но я думала...» Я напустился на нее. «Послушайте, лапушка, вам сопутствует успех. Нира Вульф здесь!» Он хочет кое-что предложить, и ему нужно знать ваше мнение. Вы в состоянии немного посидеть? Могу, конечно, но... Никаких но. Он вас ждет. Вас отнести? Конечно, нет. Она рывком села. Полегче. Я обнял ее за плечи и помог встать на ноги. Голова кружится? Она у меня никогда не кружится. Презрительно бросила Джанет и пошла. Я поддерживал ее под руку. Вдоль прохода до конца перегородки она двигалась не совсем уверенно, но когда мы предстали перед публикой, стряхнула мою руку и дальше пошла самостоятельно. Ведь она не принимала помощи от мужчин, и кроме того, пока еще я не получил должность ее менеджера. Она села в кресло, которое я освободил при появлении Вульфа, рядом с журнальным столиком. Перли привел Эда и вернулся на место Филиппа, сбоку от Вульфа. Я тоже уселся на свою табуретку. Джимми закончил стричь по бокам и теперь трудился над затылком, а потому Вульф сидел, наклонив голову вперед. — Так что там с вашими предположениями? — нетерпеливо осведомился кремер Да. — Как я говорил... Первое заключается в том, что Валин нащупал какую-то ниточку при осмотре машины, и она привела его в парикмахерскую Голденброд. Причем этой ниточкой не могла быть сообщенная ему информация, потому как никто ничего ему не сообщал, то был некий предмет. Я просил вас не припираться со мной, но вовсе не имел в виду, что вы не должны выдвигать Контраргументы. Если у вас имеются факты, опровергающие данные и последующие предположения, я непременно их выслушаю. Мы додумались до этого и без посторонней помощи. И остаетесь при данном убеждении? Да. Хорошо. Это весьма удачно, поскольку все дальнейшие мои предположения касаются данного предмета. Второе заключается в том, что Вален имел его при себе, когда пришел сюда. Я могу подкрепить свою догадку твердым... «В этом нет необходимости. Мы тоже пришли к такому заключению и все еще придерживаемся его». «Прекрасно. Это сэкономит время. Не слишком коротко сзади, Джимми». Хорошо, сэр. Третье. Упомянутый предмет он завернул в газету, с которой пришел. Это предположение послабее, и его нужно проверить. Он не купил газету непосредственно перед приходом сюда, так как держал в руках выпуск Ньюс, продававшийся прошлым вечером. Этим утром в киосках вечернего выпуска Уже не было. Он не запихал газету в карман и не выбросил, а держал ее в руке, даже не сложенную, а в том виде, в каком газеты выкладывают на прилавок. Это... «Уж больно много вы знаете о ней», — пророкотал кремер «Мной займемся позже», — огрызнулся Вульф. «Я не знаю ничего такого, чего не знаете вы». И самое простое объяснение тому, зачем он носил старую газету в таком вот виде, заключается в следующем. В ней был некий предмет. По крайней мере, с данным предположением удобно продолжать работать. Четвертое. Каким бы ни был сей предмет, убийца забрал его, И избавился от него. Точнее, это даже больше, чем предположение. Ни при Валине, ни в маникюрном кабинете, так и не обнаружили предметов, которые могли бы привести его в парикмахерскую. Поэтому, если такой предмет у него и был, его изъял убийца. Пятое предположение. Валина не убивали ни Карл. Ни Тина. Я не... Какого черта? Взорвался Перли. «А -а -а -а -а — произнес Кремер. Скажите же нам, почему? Нет, я не собираюсь подкреплять данное предположение. Я лишь делаю его и представляю на ваше рассмотрение. И не тратьте время, вцепляясь в меня, поскольку Карл и Тина непричастны и, следовательно, не уносили предмет с собой. Он все еще находится в парикмахерской. В этом и заключается мое шестое предположение. И оно чего-то достоит только в том случае, если все это время вы неусыпно приглядывали за персоналом парикмахерской. Как насчет этого? Мог ли кто-нибудь из них вынести что-либо из парикмахерской? «Я хочу знать», — не унимался Кремер, — «почему вы исключаете Карла и Тину?» «Нет, не сейчас». Вульф и Крэмер не могли видеть друг друга, поскольку между ними стоял Джимми, уже принявшийся за макушку. «Сначала мы закончим наше расследование. Итак, нам необходимо знать, был ли вынесен этот предмет, но...» «Не Карлом или Тиной?» «Нет», — отозвался Перли, — «насколько твердо ваше «нет»?» «Достаточно твердо для меня. Никого из персонала не выпускали за пределы парикмахерской без сопровождения. Конечно, они могли что-то тайком передать клиенту, но это уже натяжка. За клиентами мы тоже следили». «Только не за тем?» то напал на мисс Шталь. Нападение произошло в самой парикмахерской. Это намек? Полагаю, нет. Значит, мы можем предположить, что предмет все еще здесь. Седьмое и последнее предположение. Интересующий нас предмет еще толком не искали? Поспешу добавить, мистер Стеббинс. Это тоже не намек. Вы и ваши люди, вне всяких сомнений, способны провести обыск надлежащим образом. Но, полагаю, вы за него попросту не брались из-за Карла и Тины. Считая их виновными, вы, естественно, думали, что они не оставили после себя никаких улик. Впрочем, я могу и спросить вас, вы тщательно искали? Мы смотрели. Да, но в свете моих предположений, которые вы, конечно же, не принимали в расчет, проводились ли надлежащие поиски? Нет. Значит, для них пришла пора. Мистер Фиклер. Фиклер чуть из штанов не выпрыгнул. Он, как и остальные, сосредоточенно обдумывал умопостроение Вульфа. И внезапный окрик его напугал. Он вздернул голову, и никогда еще его пухлая физиономия не казалась мне такой обрюзгшей. «Я?» — пропищал он. «Вы здесь всем распоряжаетесь и сможете нам помочь. Впрочем, я обращаюсь и ко всем, кто тут работает. Подумайте как следует. Ты тоже, Джимми. Прервись на минуту и послушай». Я могу работать и слушать одновременно. Нет, мне нужно полное внимание. Джимми отступил на шаг. На это может уйти несколько минут, а может и вся ночь, заявил Вульф. Нам нужно найти предмет, на котором имеется нечто однозначно определяющее его принадлежность вашей парикмахерской. В идеале это должно быть название, адрес или телефон. Но если придется, мы несколько снизим свои требования. Раз уж мы исходим из моих предположений, то допускаем, что Валин носил его в газете, а значит это не визитка, не коробок спичек, не бутылка, не расческа и не щетка. Он должен быть плоским, приличных размеров и при этом легко узнаваемым. Вы все заходили в маникюрный кабинет, отвечали на вопросы Валина, но он не показывал вам этот предмет и не упоминал о нем, верно? Но не закивали согласно бормоча. Один Лишет громко произнес. «Да!» «Значит, его видел» или как-то узнал о нем. Только убийца, должно быть, Вален по какой-то причине показал его убийце или спросил о нем. Или же из газеты торчал его кончик, чего другие не заметили. Или убийца лишь заподозрил, что этот предмет есть у Валена. Как бы то ни было, когда позже... Представилась возможность проникнуть в маникюрный кабинет и убить Валина. Он изъял предмет и избавился от него. Если мистер Стеббинс прав насчет надзора, то улика все еще в парикмахерской. Я спрашиваю у всех, и особенно у вас, мистер Фиклер, что это и где это? Они переглянулись и снова вытаращились на Вульфа. «Филипп», — предположил тонким тенором, — «может, это была сама газета?» «Возможно, хотя я сомневаюсь. Где она, мистер Кремер? «В лаборатории. На ней и в ней нет ничего такого, что могло привести сюда Валина. Что еще отсюда отдали в лабораторию? Только ножницы и бутылку, которую ударили мисс Шталь». «Значит, он здесь! Ладно, Джимми, заканчивай!» Джимми подошел к нему слева и продолжил. «Лично мне это представляется бессмысленным!» — пророкотал Перли. «Даже с учетом ваших предположений! Ну, найдем мы что-нибудь вроде того, о чем вы говорили. Но откуда нам знать, что это тот самый предмет?» А если даже решим, что это он и есть, что нам это даст? Увидим, когда найдем, — отрезал Вульф. По крайней мере, на нем будут отпечатки. Ну и что с того? Он ведь отсюда. На нем не может не быть их отпечатков. Не их отпечатки, мистер Стеббинс. Валена. Если он нашел предмет в машине. Значит, к нему прикасался? А если прикасался, то оставил на нем свои отпечатки? Насколько я понимаю, он не расхаживал по парикмахерской, трогая все подряд. Он вошел, поговорил с мистером Фиклером, его отвели в маникюрный кабинет, и живым оттуда он уже не вышел. Если мы обнаружим что-то с его отпечатками, значит, мы нашли... Этот самый предмет. Есть у вас здесь дактилоскопический набор? Если нет, советую немедленно послать за ним, а также за образцами отпечатков Валина из вашего досье. Вы сделаете это. Перли хмыкнул, но даже не пошевелился. — Действуй, — велел ему Кремер. Позвони, сделай, что он хочет. Покончим с этим. Потом он сделает то, чего хотим мы. Объяснит, с чего вдруг явился сюда, или пускай пеняет на себя. Перли направился к телефону у кассы. «Поиски, — продолжил Вульф, — должны проводиться тщательно, и они займут время. Сначала я попрошу вас поискать мысленно. Какой предмет, принадлежащий парикмахерской?» «Отвечает описанным мной характеристикам. Несомненно, вы способны назвать его. Мистер Фиклер». «Я думал над этим», — Фиклер покачал головой. «Думал изо всех сил. Понятия не имею, если только это не полотенце. Но зачем ему было носить полотенце таким вот образом?» «Незачем». Да и все равно полотенце нам не подходит. Я отвергаю его. Филипп? Нет, сэр, я не знаю. Том? Том лишь уныло покачал головой. Эд! Ума не приложу, я пас. Мисс Шталь? Думаю, он мог хранить газету, так как не успел ее все прочитать. Я сама так часто делаю. Например, что-то интересное напечатано в вечернем выпуске, а у меня нет времени. Да, мы рассмотрим и это. Джимми? Ничего подобного мне в голову не приходит, мистер Вульф. Совсем ничего. Всем своим видом Вульф демонстрировал отвращение. Либо у вас напрочь отсутствуют мозги, Либо они временно оцепенели, либо вы все тут сговорились. Сейчас я смотрю прямо на один такой предмет. Из-за спины Вульфа мне было не видно, куда направлен его взгляд. Но этого и не требовалось. Проследить могли остальные, и я посмотрел на них. Одиннадцать пар глаз, включая и Перли, который закончил разговаривать по телефону и вновь присоединился к нам, под одиннадцатью разными углами были устремлены на журнальный столик рядом с креслом Джанет. Может, вплоть до сего момента мой мозг и пребывал в оцепенении, как у всех остальных, но он, тем не менее, оказался способен отреагировать на стимул. Я поднялся с табуретки и встал за Вульфом, приготовившись действовать в случае необходимости, если и когда таковая возникнет. «Вы имеете в виду журналы?» — спросил Крэмер. «Да». «Вы выписываете их, мистер Фиклер? Они приходят по почте. Тогда на них должна быть наклейка с названием и адресом парикмахерской». «Не на этом», — произнес детектив с другой стороны столика, взяв Нью-Йоркер сверху. «Брось!» — рявкнул кремер «Не прикасайся к нему!» «Да», — согласился Вульф. «Этот доставляется в обертке, но другие нет. Например, вон тот тайм на полке внизу. Адресат указан на обложке». Несомненно, его стоит исследовать и прочие тоже. Что если убийца взял этот журнал здесь и держал его в кармане, когда угонял автомобиль и мчал по Бродвею, а в возбуждении после несчастного случая просто не заметил, как журнал выпал у него из кармана и остался на сиденье автомобиля? «Валин». Нашел журнал и увидел название и адрес на обложке. Вы послали за дактилоскопическим набором и образцами отпечатков Валина, мистер стебинск Тогда мы...» «Ах, я вспомнила!» — завопила Джанет и ткнула пальцем. «Помнишь, Джимми? Этим утром я стояла здесь, а ты проходил мимо с подогретым полотенцем. «У тебя был этот журнал, и ты бросил его туда. А я у тебя спросила, ты его подогревал, что ли? А ты ответил». Джимми прыгнул, я решил, что он бросится на Джанет, и, несмотря ни на что, был готов спасти и жизнь. Однако у меня на пути оказались вульф и кресла, и это стоило мне пятой доли секунды. Но целью его было вовсе не Джанет, а журнал». Парикмахер с грохотом приземлился и даже успел схватиться за него, но три детектива, не говоря уже о Кремере и Перле, тут же повисли у него на шее и прочих частях тела. Получилась куча мала. Джанет даже не пикнула и не шевельнулась, лишь подтянула ноги под кресло от греха подальше. Полагаю, она лихорадочно прикидывала, что будет говорить репортерам. «Черт побери!» — в ярости взвыл Вульф у меня за спиной. «Мой парикмахер!» По крайней мере, ту стрижку Джимми практически закончил.